Глава 49. Как по-настоящему изменить свою жизнь в этом году. Люди хотят изменить собственную жизнь. Они хотят изменить отношения, тело, доход, накопления, статус, дом. Как это просто перечислить всё, что нас окружает и нам не нравится, и этим объяснить собственное эмоциональное состояние. Особенно ясно эта философия проявляется, когда мы как будто получаем возможность начать сначала, обнулить всё, что было в прошлом. Открывая календарь на новый год, хочется думать, что впереди всё будет по-другому, не так, как раньше. Однако и мы сами, и весь наш багаж, энергия, странности, надежды, настроения всё это остаётся с нами и в новом году, и в новой жизни. Наши новогодние решения не реализуются, потому что нельзя изменить лишь внешние условия и рассчитывать, что и внутри всё изменится. Люди хотят перемен в жизни. Они хотят изменить чужую жизнь. Они хотят, чтобы больше не было несправедливости, да и вообще готовы менять весь мир. Однако они совершенно не хотят меняться сами, менять не внешний вид или успешный образ, а самих себя. И оказывается, что только себя они и могут изменить. и должны менять в первую очередь. Мы носимся с ужасающей неверной мыслью о том, что важно менять внешние обстоятельства, а не себя и своё отношение к происходящему. Мир становится похожим на зал кривых зеркал, но вместо того, чтобы пытаться перебить все эти искажающие реальность зеркала и найти новый взгляд на собственный образ, вы должны перестать думать, что этот образ единственное, что существует в реальности. Всё, что нас мучает, все повторяющиеся неприятные ситуации, необходимость снова и снова давать себе в Новый год одни и те же обещания, объясняется тем, что мы не меняемся. Мы пытаемся изменить других. Невероятно смешно, замечательно и одновременно грустно, что мы не осознаём. Изменившись, мы получаем всё, чего и хотели добиться. Любовь, удовлетворение от жизни, успех только теперь мы не связываем свою значимость с этими достижениями, не становимся неудачниками, даже если всё это теряем. Теперь всё важное и ценное рождается в нас самих. Человек покоряет не гору, а себя. И вот что вам нужно знать. Любая проблема, которую вы вдруг замечаете, связана с тем, как вы думаете, реагируете или действуете в ответ. Как только вам кажется, что вы чего-то не получаете, значит, именно этого вы и не отдаёте. Если вас что-то злит, значит, именно это вы не готовы увидеть в самом себе. Получается, что как только вы чувствуете нехватку чего-либо, именно это вы и должны отдавать. Как только чувствуете напряжение, нужно освободиться от груза. Если хотите признания, признавайте других. Если желаете любви, проявляйте любовь. Отдавайте именно то, что хотите получить. Если хотите от чего-то избавиться, начинайте строить новое. Если не понимаете, спрашивайте. Если что-то не нравится, говорите. Если стремитесь к переменам, начинайте с малого. Если хотите чего-то, просите. Если любите кого-то, скажите об этом. Если хотите что-то привлечь в свою жизнь, станьте воплощением желаемого. Если что-то приносит вам радость, позвольте себе получать удовольствие. Если делаете что-то импульсивно, задумайтесь почему. Прекратите заставлять себя уменьшать расходы или изменять диету, перестаньте избегать кого-то или срываться на любимых людей. Ищите причину своего поведения, а не просто самоощущение, и сможете решить проблему раз и навсегда. Если вы по кому-то скучаете, позвоните Глупо сидеть и страдать в одиночестве. Сказать человеку, что он вам не безразличен и важен, независимо от того, что тот думает о вас, дело благородное и прекрасное. Если в вашей жизни не хватает чего-то, что вы не в состоянии обеспечить, начинайте менять саму основу. Нет толку просто разбирать конструкцию на части, если заменить пустоту нечем. Вы просто выстроите все те же привычные элементы в другом порядке. Сделайте шаг назад и попробуйте создать нечто новое. Что угодно, но новое. Не получится больше жить по-прежнему и не мучиться от пустоты. Позвольте себе выстроить что-то прекрасное и правдивое. Если хотите, чтобы вас поняли, объясняйте. Именно в этом мы все и нуждаемся больше всего найти человека, способного по-доброму, мягко, спокойно, терпеливо объяснить. Если хотите счастья, решите стать счастливым. Решите, что будете осознанны и постоянно благодарны за что-то. Решите, что можете окружить себя прекрасным, мирным, радостным. Если не можете выбрать этого, начните разбираться, что вам мешает. Это могут быть и обстоятельства, и ваш личный настрой, и состояние здоровья. Просите о помощи. Если всё время говорить, что вы не в состоянии сделать нужный выбор, вы откажетесь от возможности навсегда. Не делайте этого. Делайте выбор в пользу перемен. Меняйте привычную рутину, работу, город, привычки, мировоззрение. Не позволяйте себе сидеть на месте и тонуть в разочаровании. Неважно, насколько тяжела или даже страшна ваша ситуация. Нет смысла просто жаловаться, переживать, бояться. Делайте что-нибудь, что угодно, хоть что-то. Всё, что вы делаете, видите, чувствуете, есть отражение вашего состояния, а не вашей личности. Вы создаёте то, во что верите. Вы видите то, что хотите. Вы получаете то, что отдаёте.